Глава 31. Капкан. Разбив нас на вчерашние группы по все тем же пятеркам, наставник Оливер предоставил возможность всем, даже завалившим пробный тест, на свой страх и риск попытать счастье в боевой части экзамена. Отказавшихся не было. Воспрявшие духом студенты от чего-то считали нашего гостя с ног до головы закованного в стальной экзоскелет более простым соперником, чем герой бездны. Высокий. Ростом метр девяносто, ноги закованы в белый металл со множеством видных складок по корпусу, скорее всего, представлявших из себя скрытые отделы для хранения гаджетов, ловушек и оружия. Чуть выше — внушительная стальная пластина с такими же многочисленными карманами. На спине стальной контейнер, лицо закрывая черное табло с загорающимся на нем смайликом синего цвета. Пшикнув пламенем, из плеча Форсиса вылетел маленький жужжащий дрон. Еще одна проблема — Враг имел дополнительные средства наблюдения, коими наверняка при нужде мог и атаковать. «Герой Форс приветствует вас, молодые герои, а также просит показать ему все, на что вы способны». Внимание всех учащихся с дрона переместилось на лицо закованного в сталь, лишь силуэтом напоминавшего героя человека, что сейчас на экране заменявшим тому лицо показывал веселый и чутка смущающийся смайлик. «Первые две команды, разойдитесь по стартовым позициям и приготовьтесь!» Также проговорил дрон, взлетев над ареной. Одновременный экзамен проходили две команды, целью которых являлось на территории мини-города найти гражданских и эвакуировать их. Для прохождения экзамена требовалось доставить одну из целей до стартовой точки за пределами стены. «С одной стороны, крайне простая задача, ведь злодей всего один, а нас десять!» «Вот только тем, кто противостоял сегодня нам, был человек, максимально хорошо подготовленный к встрече как с одиночными целями, так и со множественными. Мины, ловушки, наблюдательные дроны, атака из засады и, конечно же, возможность использовать усыпляющий дым. Все это мог позволить форсы его костюм. Мы же в своей форме оставались фактически беззащитными». Многие из студентов считали точно так же. Вспоминая уроки с наставником, одна из групп еще до выхода поспешно подняла барьер. Другие же из числа не сдавших решили действовать более осторожно, пустив первым парня, умевшего использовать оптический камуфляж и двинулись за ним. Тактика хорошая. Вот только достаточно ли у того умений для обнаружения скрытых ловушек? Отец мой являлся бывшим военным и часто в дни наших тренировок. Нажираясь и гоняя меня, рассказывал о всяком дерьме только и ждущим под очередным бугорком или закрытой дверью, то как бы оттяпать тебе руку, ногу или голову. Закрытая дверь должна остаться закрытой. Игрушка и тем более кошелек также должны остаться там, где мы их и нашли. Учил меня своим незыблемым истинам отец, строя себя первоклассного бойца, хотя по факту тот был еще молод и просто спивался, попутно приглядывая за бестолковым мной. Не прошло и десяти минут, как дрон, круживший над ареной, после череды негромких хлопков и взрывов оповестил «Первая и вторая группа экзамен провалила, третья и четвертая на позиции». Из закрытых высоких ворот никто не показался, мы не знали, как выглядят гражданские, но теперь, когда одна из групп так и не вернулась, я мог предположить, кого именно можно спасать. Медики, дежурившие неподалеку, постоянно связывались с кем-то по рации и все так же спокойно стояли и ждали команды. У Капкана все было под контролем. Третья и четвертая команда не вернулась. В этот раз взрывов и грохота было больше, и даже ребятам из медкоманды пришлось немного поработать. Краем глаза заметил, как один из белых халатников на руках вынес окровавленного оборотня, что в первый день со своей стаей решил выяснить отношения с Ванессой. Парень выглядел крайне скверно. Одежда в клочья, конечности на месте, но все тело побито осколками. Местные врачи с легкостью откачают, но следовало быть осторожным. Подобное ранение в нашей команде выдержит разве что Ванесса. Но есть у меня предчувствие, что уважаемый Оливер, лично занимавшийся ее подготовкой, сообщил своему коллеге о бессмертной и ее способностях, ибо та уж слишком непредсказуемо опасна, да и к тому же имела год опыта на военном факультете. Пятая и шестая команды подтвердили наше предположение. Обе умудрились завершить задание, принеся на своих плечах бессознательные тела предыдущих, менее удачливых одногруппников. Пятая команда во главе с серьезным очкариком, потеряв одного из своих, принесла дружка оборотня. От шестой вовсе осталось только двое, что также под руки притянули невысокую худощавую девушку из первой боевой группы. Оливер отметил их действие на высший бал, объявив, что все прибывшие сдали экзамены и получат свою стипендию. Двойка из шестой, которая, завалив пробные от наставника, радостно верещала, а вот парень в очках по имени Генас, наоборот, хмурясь, недовольно поглядывал на стену, за коей после их визита столбами к небу возвышался дым. «Какое бесчестие бросить товарища!» Кольнув в виске, донеслись до меня болезненные и печальные мысли Генаса. «Кажется, телепатия любила активироваться, когда я долго на ком-то зацикливался», Ломая мозг и пытаясь понять, чего ожидать от человека или окружающей меня обстановки. Настала наша очередь. Заранее обговорив план, решили действовать похожим образом, как и вторая команда. Только вместо невидимки, словно пушечное мясо, была брошена Ванесса. Именно ей, как минному тралу, предстояло собрать все активирующиеся ловушки разумеется просто так получать той урон я позволять не собирался обхватив ее телекинетической рукой и окружив нас полем вел девушку буквально привязанной к себе также помня что агата спокойно могла при помощи электроники обнаружить хлою как бесполезную разместили ту в центре спину же прикрывали два парня с крайне специфическими способностями по большей степени годившимися для атаки нежели защиты один обладал огнем другой ветром Оба хоть и могли использовать эти навыки в защите, полностью себя не раскрывали, предпочитая в своем прошлом сосредоточиться лишь на изучении и создании атакующих приемов. В общем, в них я видел нечто наподобие стеклянного молота. Ударить-то ударят. А вот уцелеют ли, ощутив на себе встречный удар, черт знает. «Седьмая и восьмая команды на позиции!» Отдал команду механический голос, чего по спине промаршировала армия мурашек. Не выспавшийся, принявший сомнительную таблетку, растерянный и не знающий своего врага, более не готовым к испытаниям я еще никогда не подходил. «Не переживай, Алекс, добудем мы тебе эту стипендию как-нибудь», шагнув в открывшиеся нам врата, проговорила Ванесса. И прежде чем я успел что-либо сделать, тотчас тот час, не пройдя десятка метров, налетела на самую очевидную ловушку с блестевшей у земли натянутой леской. «Растяжка!» Дернув бессмертную на себя и закрыв всех нас полем, крикнул я. Вслед за чем, начиная от места закладки и вдоль до самых врат, прозвучала целая череда мощнейших взрывов. Кирпичи, куски бетона и арматуры в перемешку с остатками битого и оплавившегося стекла полетели в нашу сторону, прогибаясь под тяжестью всего летящего в нас мусора и быстрых осколков, отлично пробивавших моё поле, сильно просел по силе, едва не отключившись. «Все целы?» Сквозь Гарри дым донеслось взволнованно со стороны уже захлопнувшихся врат от одного из стихийных парней. Вроде да, даже не поцарапалась, проговорила Ванесса. Блять, один из небольшого числа пропущенных мной осколков обжигающе угодил в левую ногу. Форс, будь ты проклят! Понимая, что с такой раной уже не побегаю и теперь для всей команды являюсь самой настоящей обузой, сквозь зубы прорычал я.